Один кирпич и стенки можно вынуть, и два можно, и три. Никто и не заметит, и один от другого не отличит. Если человек не старается стать мастером в своем деле, то превращается в кирпич. Из кирпичей только стены строить, на другое они пригодны. Бестолковых не умек, Яшка, везде хватает. Тут их знаешь сколько? хе Миш, ну неужели Яну интересно про твою работу слушать? Встряла тетя Клава. «Интересно», – вмешался Ян, – «вы же в аэропорту, да?» «Поздравительные открытки всегда скупы на информацию. Живы-здоровы, всех обнимаем, а как у вас? Вот и все новости». «Ну, не так тут у них все просто», – замялся дядя Миша. «Ехали-то вроде не на пустое место. Я с шестого разряда механик особым списком шел, мастерам из с жильем помогали и трудоустраивали сразу». Это колхозника сначала в лагере, а потом уже расселяют помаленьку. А мы сразу в эту вот квартиру по программе. «Еще котлетку?» – тетя Клава погладила яна по плечу. «Не, спасибо, тетя Клав. Честное слово, наелся. Аэропорта тогда толком и не было. Военный аэродром натовский, да пара грузовых ангаров. Частные компании, запчасти для бундесвера таскали. Гуманитарку, все такое. Понятия у них странные». У нас бы такого переселенца, как я, к военному объекту на пушечный выстрел бы не подпустили. Вдруг шпион. А тут как-то попроще. Почти все работы выполняют штатские. Вот мы и ремонтировали технику. Не самолеты, конечно, а погрузчики, кары, трапы. На аэродроме всякого добра хватает. И ломается оно, будьте нате. Дядя Миша прервался на внушительный глоток. Утер с губы пену. Только недолго музыка играла. Как в 93-м НАТО и ушли, начался кавардак. Ведь целый городок жил этой базой. Парикмахеры, продавцы, уборщицы, все тут работали. Конечно, как военные уехали, быстренько гражданский аэропорт обустроили. Но это ж дело такое, не скорая. Аэропорт есть, а рисов в нем сгулькин нос. Первое время вообще в неделю раз из Африки Таратайка пропеллерная прилетала со свежей рыбой для ресторанов. Одним рейсом в неделю город не прокормишь. Кто мог, поразъехались, остальные на пособие сели. Ну куда? Ну с чем я к ним обращусь? Яну стало совсем стыдно. По сравнению с осевшими в Германии вахинами, он был вольным ветром, человек мира, и проблемы у него были такие же нереальные. Свои проблемы решай сам. И как сейчас? — осторожно спросил он. — На пособие. — хитро улыбнулся дядя Миша. «Формально безработные мы». «Но», — догадался Ян, «но механики шестого разряда на дороге не валяются племяж Дядя выудил из холодильника еще по банке, отставил пустую тарелку в мойку, похлопал себя по гулкому животу. «Здесь же народ вокруг почти вещь наш, беженцы да переселенцы. Двое братьев из Одессы вязались в бизнес почту развозить». Это в Союзе письмо за копейки отправить можно было, а в Европе все совсем по-другому. Скорость, конечно, уникальная, по почтальонам часы сверять можно. Так кроме государственной, еще и частных компаний полно, курьерских. Одесситы купили один фургон, еще несколько в лизинг взяли, да и подрядились от борт самолета доставлять почту по всему Райланду. Конкурентов полно, конечно, и во Франкфурте, и в Люксембурге. Но наши экономят как могут, цены пониже держат, вот и растут понемногу. А как договорились еще и с другими такими же перевозчиками, маленькими да удаленькими, так вообще дело пошло. Каждый день уходит машина на север, казахам, рапит называются. На юг – калисгуту, эти румын что ли. Большие курьерские службы только зубами щелкают, а сделать ничего не могут. Такие вот у нас дела». Дядя Миша воодушевился. Сразу было видно, что ему приятно рассказывать об успехах бойких одесситов. «Так а вы там кем у них?» «Я-то?» «У меня, племяш, двенадцать машин под присмотром и трое хлопцев под началом. Работать надо на упреждение. Каждая поломка в пути – это задержка в доставке почты. Допустить никак нельзя». «Сотрудники тоже безработные?» «А как же?» Такие же наши ребята, Гиви, Азамат да Петруха. Отличные хлопцы, особенно когда глаз с них не спускаешь. А с немцем я как управлялся бы. Его ж не мать угнуть, не похвалить. Как обед или конец дня, все, цигель-цигель, кончай работу. Да у нас в окрестностях немцам вообще тяжеловато приходится. Без языка никто не принимает. А они русские учить что-то не особо рвутся. «Наши командиры решили, правда, одного взять на пробу, в контору, на отчетность. Немцы ж, народ дотошный. Не знаю уж, как справиться, бедолага. Ну как, еще по пивку или чаю сразу?» Янс похватился. Привез ведь гостинцы, а так быстро за стол усадили, что забыл достать. Сходил в коридор, вернулся с коробкой конфет для тети Клавы и, куда без нее, литровой бутылью. Дядя Миша порывался сразу усугубить». Но совместными усилиями жены и племянника драгоценный сосуд был убран в шкаф к ближайшему празднику. Потом пили чай и ели домашнее варенье. Вспоминали родню. И все было легко и естественно. Как будто не виделись они от силы месяц, а не целых семь лет. Блутысь в диких альвасах. Ян весь вечер нет-нет, да и вспоминал Гроссфатора. Вот он, тот самый Глюкман, отсутствующий персонаж. Его давно уже не стало на сцене, а по нам по-прежнему видно, что он все-таки где-то есть. Неярко освещенный вагон электрички, еле ползущий в сторону Майнца, казалось, был специально предназначен для одиноких людей. Те немногие, кто припозднился до полуночи с работы, из гостей или неведомо откуда, сидели порознь, каждый у своего окна, не обращая друг на друга внимания. Дождь не переставал и свет уличных фонарей рассыпался по стеклу бисером. У Яна в кармане ожил телефон. Немецкий номер был известен очень немногим. «Здравствуй, Ян». Размеренная речь, суховатый голос, красивый тембр, низкий, чуть натреснутый. Сразу представляешь себе образованного и решительного человека, обладающего властью, расслабленно откинувшегося в кресле и ведущего светскую беседу. Или же визиты в дом на набережной скорректировали фантазию, максимально приближая ее к реальности. «Добрый вечер, Арсен Давидович». «Я подумал над твоей проблемой, Ян». «Так, значит, я ему как минимум звонил». слушай внимательно, Арсен Давидович». «Да, мой дорогой, ты уж постарайся слушать внимательно. Про твой вчерашний лепет давай забудем, чтобы никому не было стыдно. Медальон нужен мне в Москве в срок». «Иначе ты очень меня подведешь. Но есть для тебя и хорошие новости». Ян затаил дыхание. «Один уважаемый мной человек собирает миниатюрные статуэтки. Они сделаны из легкого сплава. Металл недрагоценный. Фигурки птиц, рыб, животных. Довольно редкая техника исполнения. Вполне возможно, что все работы выполнены одним мастером или узким кругом учеников его школы. Запоминаешь? Да, Арсен Давидович? Коллекция ограниченная, поэтому интересующиеся этой серией обычно не контактируют друг с другом, пытаются найти разрозненных владельцев самостоятельно и выкупить их экземпляры по естественной разумной цене. Но недавно появился немецкий коллекционер, открыто обозначивший свое желание приобрести новые работы. Человек, который ко мне обратился, редко выезжает из Москвы а техническим средствам связи не очень доверяет. Он хотел бы, чтобы кто-то лично посетил этого коллекционера и передал на словах предложение. Ручка есть под рукой?» Ян скособочился, прижал телефон к уху плечом. «Вот бы когда-нибудь изобрели беспроводной наушник». Достал из сумки блокнот и карандаш. Приготовился записывать. «Сделать это надо в ближайший день-два, дорогой. Иначе наш заказчик найдет кого-то еще, понимаешь?» «А благодарность его может быть достаточной, чтобы вопрос с медальоном перестал тебя тяготить. Но запомни, завтра или послезавтра, не позже. Пиши координаты». «У меня в ближайшие дни другая работа», — хотел сказать Ян, но благоразумно промолчал. «Придется как-то выкручиваться». Продиктовав адрес, дав дополнительные инструкции и пожелав успешной встречи, Арсен Давидович отключился. Статуэтки, металлические фигурки, выстроенные рядами за пыльным стеклом. Яна начала бить дрожь, такая, что зуб на зуб не попадал. Он тупо смотрел на строчки адреса. «Интересное место для коллекционера. Здание при бензоколонке. На автобане в десяти минутах езды от Цвайбрюкена. Волшебные фигуры». Внезапно он переставил сумку себе на колени расстегнул все ее карманы и начал торопливо в них рыться. Неужели не выбросил? Нет, вот она. Расправил смятый листок, исписанный по краям корявым почерком. Листовка из аэропорта, девочка с брекетами. Куавадис, автобусы на Гиссен, музей волшебных фигур Гюнтера Фальца. Приезжайте, не пожалеете.